Нет, Дэнни, нет, жаль. Я бы с удовольствием поплавала с тобой на ней. Может, когда-нибудь поплаваем, Дэнни, после того, как тебя отпустят. Она кивнула, но я увидел, что она и мне не поверила. Одна из дежурных сказала, что видела фотографию твоей жены в газете что она очень красивая. Дениль посмотрела мне в глаза. В газете написано, что она осталась дома, потому что ждет ребенка. Да, все верно, Дэни. Когда? Очень скоро, ответил я. Ну, и доктор посоветовал ей не путешествовать. Значит, газеты написали правду. Неожиданно улыбнулась девочка. Я рада. Да, правду. Я улыбнулся в ответ. А ты думала, что она не прилетела по какой-то другой причине? Дэнни взглянула краешком глаза на мать. Нора красила губу, притворяясь, что ее совсем не интересует наша беседа. Не знаю. Негромко ответила Дэнни. Сначала я думала, что она не приехала, потому что ненавидит меня. Ну, с чего ты это взяла? Рассмеялся я. Не знаю. И опять взгляд украдкой в сторону Норы. Просто подумала. В этот момент вернулась мисс Спайсер. В открытую дверь я увидел фигуру дежурной в белом халате. Пройти, Даниэль. Окей, кивнула девочка. Она погасила в пепельнице сигарету и поцеловала меня. Пока, папа. Потом поцеловала бабушку и подошла к матери. Нора обняла дочь и посмотрела ей в глаза. Ты же знаешь, что я тебя люблю, Дэниэль. Девочка кивнула. Больше всех. Как я тебя люблю, дорогая. Я видел, что они играют в игру, в которую играли много раз раньше. Я так и не понял, серьезно говорила Нора или нет. Больше всех на свете, мама. Нора бросила взгляд в мою сторону чтобы убедиться, что я слышал ответ. Я рассмеялся. Дэнни повернулась и испуганно посмотрела на меня. Наверняка какая-то телепатия существует. Я был уверен, что она знает причину моего смеха. Девочка отвернулась от меня и поцеловала мать. Пока, мама. Нора бросила на меня сердитый взгляд. Она покраснела, хотела что-то сказать, но закусила губу и промолчала. «Пока вы все здесь», — сказала мисс Спайсер. «Когда Дэнни вышла, я хотела бы договориться о встречах». Она села за стол. «Можно побеседовать с вами ну, завтра после обеда, мисс Хейден?» Лучше в четверг, ответила Нора. Я отпущу слуг и буду одна. У нас будет время поговорить. По-моему, будет лучше, если слуги останутся, возразила мисс Спайсер. Я хотела и с ними поговорить о Дэнни. Ой, не, не знаю, не знаю, неуверенно проговорила Нора, взглянув на Гордона. «Мне не особенно нравится идея обсуждать мои дела со слугами. Я считаю, что они не расскажут вам ничего, кроме сплетен. Едва ли вы что-нибудь от них узнаете. Моя работа заключается в том, чтобы узнать о вашей дочери, мисс Хейден, как можно больше».